«Понедельник, 19.20». Аглая уже колдовала около Блинова. Склонившись к нему, она что-то делала с его лицом. Строганов потягивался, значит, с ним все в порядке. А вот Яна, она неподвижно лежала в кресле, свесив голову на бок. Я бросился к ней. Мне показалось, она без сознания, но нет, она просто спала. Пульс был ровный, дыхание спокойное. «Черт возьми!» Я плюхнулся в кресло. меня немного покачивало. Чёртовы токсикоманы!» Понятно, что Блинов засунул в этот распылитель какую-то дрянь, и меня немного зацепило. Разумеется, наверху никого не было, кроме моих видений, навеянных наркотическими парами из кальяна. Какие же сны наблюдали эти трое? «О, доктор, и ты здесь!» Арсений протирал глаза. «Я тут такое видел, не поверишь!» — Если верить Фрейду, то чем более странный сон, тем я замолчал, поскольку услышал бормотание Блинова. — Если ты мне снишься, то раздевайся. Аглая засмеялась. — А если я наеву, заворковала она, пристраиваясь у него на коленях. — Тогда тем более, — усмехнулся хозяин терема, окончательно проснувшись. — Ну что, впечатлила? — обратился он к Арсению и добавил. — А ваша подружка все еще в мире грез. Но Яна уже просыпалась. Чуть прищурившись, она обводила нас непонимающим взглядом. «Ты как, норм?» Поинтересовался Арсению девушки и, повернувшись к блинову, уточнил. «Это что, пропил диизопропилфенол?» Без запинки проговорил он. Я был удивлен его познаниями в фармакологии. «А хрен его знает!» Ответил коуч, пожав плечами. Он интенсивно похлопал Аглаю по мягкому месту, от чего она вспорхнула с его колен, вскочил сам и стал рассекать зал энергичной походкой. «Я видел свой путь, я пройду по нему до конца», — говорил он, как мне показалось самому себе, не обращая внимания на окружающих. Но и строго навос стала выплескиваться энергия. «А у меня есть вера, и именно поэтому я продолжу идти по своему пути». «Это из убийцы Акаме», пояснил он. Блинов посмотрел на него с нескрываемой злобой. «У меня такое же ощущение, как и на сеансе», — задумчиво сказала Яна. «И сны похожие». «Точняк!» — заорал Строганов, подскакивая к Яне, а Блинов с Аглаей вздрогнули от неожиданности. Этим же методом пользовались и на сеансе. Распыляли препарат в зрительном зале, все засыпали, а через 15-20 минут он переставал действовать, и наступало всеобщее пробуждение. Я это понял еще тогда. И Арсений стал пританцовывать от радости. «О, а у вас тут танцы, значит?» послышался знакомый голос, и в помещение вошел фермер Сенчин. «Добрый вечер!» поприветствовал он нас. «Не ждали?» Он протопал к одному из кресел, и приспокойно, словно у себя дома, уселся в него. В руках фермер держал какую-то картонную коробочку. Очень даже ждали. Арсений на мгновение замер, затем одним прыжком подскочил к соседнему креслу и занял его. «Да?» – удивился Сенчин и примостил коробку на колени. «Странное у нас собралось общество», – подумал я после того, как все, включая Аглаю, расселись по креслам. Блинов выглядел обеспокоенным и раздраженным. Яна, нахмурившись и скрестив руки на груди, внимательно изучала то Сенчина, то Блинова. Строганов выглядел так, словно скинув непарные карты в покере, получил два туза. То есть пытался выглядеть невозмутимым, но не мог совладать с радостным возбуждением и потирал руки. «Мне было тревожно и неуютно. Утверждал же Геродот, что обстоятельства правят людьми, а не наоборот». Одна оглая ничего не замечала и безмятежно пила шампанское, принесенное с собой. «Я вот, честно говоря, сегодня не ждал гостей», — начал было хозяин терема. «Как говорится, незваный гость», — заговорил Сенчин. Но его тут же перебил Строганов. «Вы пришли вовремя. Я даже не надеялся на такую точность, поэтому предлагаю перейти к делу». Энергия бурлила в нем. Он вскочил и стал ходить вокруг нас. «А я уставился на него». «С чего это он ожидал прихода фермера? И что он задумал?» «Алора!» – вещал Строганов. «Загадка массового сна разгадана. Ничего сверхъестественного. В зале установлены такие вот кальяны или небулайзеры». Он махнул рукой в сторону столика с прибором. «Я там только кондиционеры видел!» – улыбаясь, поправил его фермер. «Если ты про зал в клубе!» «Отлично! Кондиционеры!» – кивнул Арсений. В них заливают препарат, вызывающий повальный сон. И сейчас даже не важно, что за химию там используют. Потому что гораздо интереснее та реакция, говоря языком химиков, которую в этой тьме запустили мы с доктором. Когда приехали сюда и занялись поиском преступника. В субботу вечером, на сеансе, мы знакомимся с вами. Строганов остановился напротив Сенчина. И сообщаем, что мы детективы и расследуем дело «Темного душителя». «И что же происходит на следующий день?» — обратился он к аудитории и вновь возобновил движение по кругу. «С самого утра у Руслана пропадает шляпа. Это его заводит? Нет, выводит из себя!» «Слушай, а не мог бы ты сидя рассказывать?» — попросил его Сенчин. «А то меня это тоже выводит из равновесия. Голова идет кругом!» «Да пожалуйста!» — Строганов плюхнулся в кресло. Затем некто Михей слетает с катушек, берет заложницу, мочит полицейского и сообщает, что это он убивал девушек. Блинов прокашлялся. Он с подозрением смотрел на Строганова и периодически бросал быстрые взгляды на Сенчина. «Да», — продолжил Арсений, «что он и есть, так сказать, темный душитель». Но дальше взбешенный Руслан стреляет в него и убивает. Если бы не шляпа и не смерть его коллеги, то Руслан, разумеется, взял бы его живым. Но тут так совпали обстоятельства, что иного варианта у него не было. Михей был обречен. Вот доктор говорит, что это, мол, цепь случайности и так далее, а мой папа когда-то пел песню. Но в этом мире случайности нет. Кстати, вспомнил он, что-то мы без музыки. Рейдж или Джудас Прист. У них есть как раз в тему. Breaking the Law. Ты вроде к делу собирался перейти, ядовито напомнил ему Блинов. Тогда и то, и другое. И Строганов, вероятно, не слыша Блинова, запустил музыку детства своего папы. Нет, это были не случайности. Точнее, случайности, выстроенные кем-то в определенном порядке. Утром этого злополучного дня Михею звонят со странного номера и предлагают подойти в военную часть. Он, будучи недалеким малым, едет туда на своем раздолбанном джипе. Пройдя через КПП, он оказывается в секретной лаборатории, где его накачивают каким-то наркотиком, ну пусть каким-то веществом, и отправляют домой. «Ого!» – изумился фермер. «Секретная лаборатория военной части! Сильно!» «Да!» – подтвердил Арсений. «И запускают программу действий, которые он должен будет выполнить. Триггером, так сказать, служит композиция Продиджи. Кстати, интересно узнать, почему именно они». «Кстати, интересно бы тебя показать психиатру», – высказался Блинов. «На днях общался», – пожал плечами рассказчик. «Запускают программу действий?» – с сомнением покачал головой Сенчин и скрестил руки на груди. «Но вернемся к Михею», – невозмутимо продолжал мой приятель. Он сидит с этой несчастной заложницей в своей комнате и вдруг начинает петь Кит Флинт. «Одна и та же композиция прокручивается много раз». И Михей окончательно слетает с катушек. «Я сейчас тоже рехнусь от твоей музыки», – недовольно сказал Сенчин. «Лучше уж ходи кругами, но только в тишине». «Я могу потише сделать», – предложил Арсений компромисс. «Откуда же идет сигнал на колонку в комнате Михея? Никто не может понять, но точно не с телефона». «И откуда же?» – поинтересовался Сенчин. Из микроавтобуса, что стоит под окнами, с горящими глазами сообщил Арсений и продолжил. Пока все идет по плану. Михей выполнил все пункты программы, пристрелил полицейского, пострелял в воздух, покричал в окно. А дальше программа кончилась и его самого пристрелили, потому что живой он был не нужен. Жизнь у него такая. От живого проку не было, а даже и наоборот. Один вред. А мертвым он оказался полезен, и преступление с его помощью раскрыто, и испытания какого-то препарата прошли на ура. «Интересно было бы узнать его судьбу после смерти», – пробормотал он и на секунду задумался. «Судьбу после смерти?» – многозначительно повторил за Арсением Сенчин, качая головой. Он уже смотрел на рассказчика с явным подозрением, как психиатр на галлюцинирующего наркомана. А не обращая внимания на эффект, производимый его речами, снова вскочил и стал расхаживать. «Какие выводы здесь можно было сделать? В полиции есть стукач. Это раз. Я уверен, что это заместитель Руслана, некто Блохин. Это два. И он связан с какой-то организацией, у которой огромные технические возможности. Это три». Строганов забыл щелкнуть пальцами, когда говорил «раз» и «два», поэтому на счете «три» он щелкнул «три раза». Я вздохнул. Зная его любовь к фантазиям, я спокойно мог отнестись к его причудливым теориям. Но здесь, кроме меня, были другие слушатели, и это могло нам дорого обойтись. «Организация», — продолжал этот фантаст, «которая была заинтересована, чтобы мы не обнаружили истинного душителя. Мне кажется, что эта организация...» «Тайная?» – усмехнувшись, заметил Сенчин. «Ну да, конечно», – подтвердил Строганов, не заметив сарказма фермера. «Мировые заговоры, они всегда тайные», – добавил он. «Так вот, организация обращается к Блохину, типа найди нам подходящую кандидатуру на роль душителя. И тот предлагает Михея, в организации анализируют кандидатуру этого мелкого наркодилера и готово. Артиста на роль утвердили, план разработан и его приводят в действие». «Геннадий Николаевич!» – обратился Блинов к фермеру. «А вам что, интересно этот бред слушать? Я бы выставил этого говоруна!» «Еще как интересно!» – заулыбался Сенчин и восхищенно добавил. «Как телевизор смотришь! Продолжай!» – дал он отмашку Строганову. «Спасибо!» – кивнул Арсений. «Итак, спектакль удался. Преступник разоблачен, заложница освобождена, боевые потери, увы, есть, но как без этого?» И тут непредвиденное обстоятельство. Этим обстоятельством являемся мы с доктором. Организация не предусмотрела наличие умных людей. Строганов картинно развел руки в стороны. И не просто умных, но и с возможностями. Поэтому у нас через короткое время оказываются данные о перемещениях Михея, его разговорах и переписке за последний месяц. Мы выяснили, что Михей не может быть убийцей декабрьской жертвы. Насти! неожиданно воскликнула Яна. «Да!» – подтвердил Арсений. «И узнаем, что Михей утром в день своей смерти ездил в воинскую часть. Мы решаем произвести разведку на территории части, договариваемся об этом по телефону с Русланом. И что вы думаете? Организация реагирует быстро. И около части мы встречаем ожидающего нас». Строганов картинно поклонился фермеру. «Кого?» – удивленно поинтересовался Сенчин. «Кроме меня же там никого не было!» Строганов впервые нахмурился. Видимо, он ожидал другой реакции. «А я вас и имею в виду?» – сдвинув брови, сказал он. «Далее вы нас ведете прямо к начальнику». К «Командиру!» – поправил я его, тяжело вздохнув. «Да, спасибо, доктор. К командиру. Где мы выясняем, что на территорию части Михей не попадал?» «Чёртова камера на КПП, которая могла бы нам помочь, сломана. Уверен, что специально». «Ну да», — усмехнулся Сенчин. «Вечно у нас мерещатся заговоры там, где обычное разгильдяйство». «Возможно», — нехотя согласился Строганов, «но сейчас камер на Руси просто тьма. Даже в тьме есть. И на одной такой камере видно, что Михей заходит на КПП и торчит там битый час». «Да», — заинтересовался Сенчин. «И что он там делал?» «Я уверен, что прямо из помещения КПП можно проникнуть в секретную лабораторию», Строганов не мигая, уставился на фермера. «Сильно. Прямо в секретную», – покивал Сенчин. «Тебе бы в ток-шоу выступать, цены бы не было». Арсений проигнорировал комментарии Сенчина. Он ходил вокруг нас, сопровождаемый запилами трэш-метала, и продолжал свою речь. «Теперь насчет того, что я ожидал вас здесь увидеть». Мы обсуждали нескольких подозреваемых, в том числе и господина Блинова. Строганов указал на недовольного хозяина и снова повернулся к Сенчину. Вы, разумеется, получили данные наших переговоров. Видимо, испугались и прибыли сюда самолично. Этого я и ждал. Таким образом, вы, уважаемый Геннадий Николаевич, и есть глава этой самой секретной организации, выпалил Арсений и поклонился, словно был на сцене. Повисла напряженная тишина. А доказательством, с улыбкой триумфатора добавил он, может служить вот это. И он ткнул пальцем в покоющуюся на коленях фермера коробочку. «Генератор белого шума? Какое-то супер устройство? Я даже представить себе не могу при всем моем воображении, что вы с собой приволокли». И он театрально развел руками. «Чего?» – озадаченно спросил Сенчин. «Какого шума? Какое еще устройство?» «Тут яйцо перепелиное», – пояснил он и стал открывать картонную упаковку. «Я Диме завсегда приношу. Говорят, для голоса, для потенции полезно». Строганов застыл, словно изваяние. Это был технический нокаут, первый на моей памяти. Молчание нарушила Аглая. «А вы вообще про что говорите?» – поинтересовалась она, но никто не ответил. Тут Блинов запрокинул голову и захохотал. громко и неприятно. Прависьмо! – воскликнул он, перестав смеяться и несколько раз хлопнул в ладоши. «А я-то уши развесил. Устройство. Супер навороченное. А там яйца. Сыщик хренов, ты облажался по полной. Ты, Дима, ты в холодильник убери!» — резко оборвал его Сенчин и, аккуратно закрыв упаковку, передал ее Блинову. «Так это!» — обратился он уже к Строганову. «Насчет секретной организации. Я так и не понял, почему я-то ее возглавляю. Потому что к Диме заехал? И еще. Причем тут коробка с яйцами?» «А вообще...» — Сенчин довольно резво встал. «Время-то уже позднее, поэтому предлагаю закругляться. Дима, спасибо за гостеприимство. Ты с барышней, наверное, тут останешься». Блинов молча кивнул, не вполне понимая, что происходит. «А к тебе у меня предложение!» Фермер, не замечая состояния Строганова, говорил с ним обычным тоном. «Поехали со мной, не пожалеешь!» «Поехали!» – бесцветным голосом ответил Арсений. Удар по его самолюбию был настолько сильным, что вспыльчивый от природы Строганов, который из-за меньшего оскорбления мог поколотить, лишь высокомерно взглянул на Блинова и молча вышел. «Мне стало жалко, Арсения, потерпеть такое фиаско!» Мой друг был тверд, как меч булатный, но хрупок, как чугун. Поэтому я искренне переживал за него. Лучше бы он и правда оказался прав в своих фантастических теориях. Блинов соизволил нас проводить. Манерно пожимая руку, он держал ее словно для поцелуя. Хозяин терема недвусмысленно смотрел на Яну. Женщины его интересовали больше, чем спецслужбы и заговоры. Мне он не нравился». «Звездная болезнь выглядит хуже лепры». Яна, судя по ее взгляду, разделяла мое мнение. Уже на улице Сенчен поинтересовался у Яны. «А ты, девушка, тоже из их компании?» И он кивнул на нас со Строгановым. «Это наша телохранительница», – мрачно ответил Арсений за нее. «Не волнуйся, у меня есть охрана», – с улыбкой сказал Сенчин. «Поэтому она может с твоим приятелем вернуться в отель». «Нет», – резко возразил Арсений, – видимо, приходя в себя. То есть, да, она может, а доктор нет. Он едет с нами, баста. Сенчин захлопал глазами, видимо, не привык к такой наглости, но, пожав плечами, согласился.